Глава 7. Мне трудно дышать. Если вы не знали, как рушится мир, то это происходит именно так. Все, что казалось вечным и незыблемым, в один миг превращается в ничто. А была ли любовь? Или я ее сама себе придумала? Дорисовала необходимые детали реальности, а Никите мысленно прибавила недостающие черты. Все, во что я верила и чем жила, оказалось ложью. И он меня просто вышвырнул из своей жизни, как только на горизонте объявилась другая. А может, это и не ее вина? Может, она станет следующей жертвой его бесчувственности? Точно так же поверит, влюбится, откроется ему, а потом... Все это уже не мое дело. Я еду по дороге, рыдаю в голос, задыхаюсь, давясь собственными всхлипами, размазываю горячие слезы по лицу, В туманные слезные каше перед глазами мелькают огни встречных фар и кривая лента дорожного полотна. Мне просто не хочется больше жить. Когда женщина узнает, что беременна, она понимает, что случилось чудо, и это маленькое чудо теперь внутри нее. Она ждет, что, услышав эту новость, избранник будет так же восхищен и обрадован, как и она сама, что у него загорятся глаза и задрожат ладони отчасти. Но, к сожалению, иногда бывает по-другому. Бывает больно, дико, несправедливо. И кажется, что больше незачем жить. Ба-бап. сигналит грузовик, и этот низкий, глухой звон разрывает мое сознание пополам. Я вздрагиваю, возвращаюсь к действительности и судорожно хватаюсь за руль. Машину бросают из стороны в сторону. С трудом выруливаю к обочине, останавливаюсь и включаю аварийку. Падаю на руль и лицом и, сотрясаясь всем телом, кричу. Или вою, или скулю. Звуки, которые покидают мое тело, больше похожи на беспомощный виз раненой собаки, попавшей под автобус. Мне хочется, чтобы с ними покинуло тело и душа, но это так не работает. Слезы и крики не приносят облегчения, они лишь опустошают. «Девушка! Девушка!» Кто-то настойчиво стучит в окно. А я вообще не понимаю, где я и что происходит. Для меня все потеряло значение. «Девушка!» Этот кто-то открывает дверцу и заглядывает в салон. Я вбираю носом воздух и чувствую, как сильно жжёт горло. Мой кашель теряется в булькающем звуке беспомощного всхлипа. «Это оживленная трасса, здесь нельзя останавливаться. Вы создаете аварийную ситуацию, и я прошу вас немедленно...» Его голос обрывается, едва я отнимаю голову от руля и поднимаю на него мутный взгляд. «У вас все в порядке?» спрашивает озадаченный моим видом молоденький инспектор в форме. «Да», — отвечаю я. И двумя руками смахиваю слезы с лица. Вижу черноту на пальцах, значит, тушь потекла. Наш журнал размещал рекламу этой туши на развороте в прошлом месяце, и она обещала волшебную суперстойкость. Опять обман. Чудес не бывает. От обиды накатывает новая волна слез, и мне приходится стиснуть зубы, чтобы сдержать ее. «Вам нужна помощь?» — интересуется он растерянно. И в этот момент я понимаю, что мне нельзя раскисать, и эта дикая боль, разрывающая грудь, вдруг придает мне сил. Надо жить, надо держаться, надо сделать это всем на зло. «Нет, уже все нормально». «Я в порядке, честно», — твержу я, громко всхлипывая и откидывая волосы с лица. Светлые пряди липнут к щекам, но я отлепляю их и отбрасываю назад. «Все хорошо». Размазываю остатки макияжа ладонями по лицу и пытаюсь криво улыбнуться. «Точно?» — поглядывает на меня с недоверием инспектор. «Да?» — ожесточенно киваю я. «Просто ноготь сломался. Бывает, знаете ли...» И покусываю губы до боли. Хорошо. Инспектор догадывается, что дело не в ногтях, но больше вопросов не задает. Счастливого пути. А когда дверца закрывается, мне нестерпимо хочется упасть на руль лицом и продолжить рыдать. Но я этого не делаю. Собираю силы в кулак и завожу мотор. Выезжаю на трассу и вливаюсь в поток автомобилей. Моей решимости быть сильной хватает ровно до того момента, как я переступаю порог нашей с Никитой квартиры. Здесь повсюду его одежда, запах его парфюма, его сигареты на подоконнике. Паника накатывает с новой силой, но я вдруг останавливаюсь и понимаю, что у нас нет даже совместных фото на память, кроме тех, что остались на телефоне. Нечетких, смазанных, сделанных буквально в темноте кинотеатра на ночном сеансе. У нас никогда не было нормальных отношений. Никогда, боже. Мы выходили куда-то только под покровом ночи, чтобы его не узнали. Мы ездили отдыхать только в закрытые дома и отели, чтобы не одолевали фанаты. Мы снимали гостиницы на мое имя, чтобы никто не слил информацию о нем в сеть. Никита даже не знакомил меня ни с кем из своих друзей. Почему? Да потому, что стеснялся меня и не планировал ничего серьезного. Кошмар. И почему осознание приходит так поздно? Я все это время была лишь уютным запасным аэродромом, на который можно было заваливаться после съемок, не нужно было напрягаться и соблазнять кого-то. Набрал номер Алисы, и вот рядом с тобой уже живая, готовая на все женщина. А с тех пор, как я переехала к нему, еще и ужин, чистое белье, массаж, секс и теплая постель. Очень удобно. Я бросаюсь в спальню, выкатываю из-за двери свой чемодан, открываю и начинаю яростно кидать в него свои вещи. «Жаль, что не сохранила за собой прежнюю съемную квартиру. Сейчас даже идти некуда. Можно попробовать найти место в гостинице, но чем платить, если меня скоро выпрут из журнала?» «К отцу точно не пойду. Но куда тогда? Завалиться к Кате? Или к Лесе? Она живет ближе». Мои размышления прерывает звонок в дверь. «Никита? Передумал. Понял свою ошибку? Помчался за мной, чтобы все исправить?» Сначала мне хочется броситься к двери, но затем я выдыхаю, расправляю плечи и направляюсь в коридор медленным шагом. «Кто?» — спрашиваю тихо. «Андрей», — слышится с той стороны. Я знаю этот голос. Андрей — охранник Никиты, часто сопровождает нас в различных поездках, сдержанный, немногословный мужчина. «Здравствуйте», — говорю я, приоткрывая дверь. «Привет» усмехается он, наваливаясь на косяк. «Раньше охранник не допускал в мою сторону ни подобных наглых взглядов, ни фамильярности. Что-то случилось?» Интересуюсь я настороженно. «Никита попросил меня забрать ключи от квартиры». «Вот как!» — запинаюсь я. «Хорошо. Скажите, куда их завести? Я завезу их утром». «Ты не поняла?» На его лице расцветает хамоватая улыбочка. «Я заберу их сейчас».